Глава вторая. И что, ты сразу понял, что попал в другой мир? Ты не поверишь? Ну да, это первое, что мне пришло в голову. Да ладно, ага, а уже потом я нашел более разумное объяснение. Что могло прийти в голову человеку, наблюдающему, как над ним медленно закрывается что-то очень похожее на портал? А если учесть, что этот человек прочитал не меньше десятка книг про различных попаданцев? Да и фильмы в последнее время ему попадались в основном фантастические. Про реальность-то смотреть нечего. Там один мусор про ментов и бандитов да прочая грязь. В общем, честно признаюсь, первые мои мысли были наполнены паникой. Впрочем, тогда для паники и более серьезные причины были, если вспомнить. Хотя бы тот факт, что первые секунды я не мог ни вдохнуть, ни пошевелиться. Помню, в детстве испытывал похожие ощущения – когда в драке мне воткнули локоть в позвоночник. И только благодаря этим воспоминаниям я не впал в отчаяние, а старательно пытался хотя бы научиться дышать заново. Надо отдать должное. Сумел вдохнуть раньше, чем от отсутствия воздуха потемнело в глазах. А уж сделав первый судорожный вздох, и ноги подтянул к себе поближе, сворачиваясь в позу эмбриона. И только после этого, пережидая острую боль в отбитой спине, Стал осмысливать то, что со мной произошло. Про первые мысли я уже говорил, но чем лучше становилось мое состояние, тем больше я в них сомневался. Нет, ну правда, какой еще портал, какой другой мир? Просто шваркнулся при падении головой да потерял сознание и не заметил, как куда-то закатился. В пещеру, например. А портал — это просто искры из глаз. Что я, контуженных мало видел, что ли? Вот и сам, наверное, сподобился. Дождавшись, пока смогу нормально передвигаться, я принялся искать по карманам зажигалку, но безуспешно. И небольшой брелок со светодиодным фонариком, с которым я никогда не расставался, тоже бесследно исчез. Я бы подумал, что меня обокрали, если бы не очередная странность. В нагрудном кармане, там, где раньше лежал металлический портсигар, остались валяться пять небольших сигар. Сама же коробочка также бесследно исчезла, как пряжка портупее, как вообще все металлическое или пластиковое. Блин, даже майка, частично синтетическая, расползлась, стоило мне ее коснуться. В итоге я остался лишь в старенькой армейской форме до потертых берцах, которым с носу уже три года не было и столько же не будет. Дурные мысли опять поселились в голове, но вместо того, чтобы их подкармливать, Я просто откинулся на спину и закрыл глаза, решив следовать народной мудрости о том, что утро вечером мудренее, а шастать по пещере в кромешной темноте дураков нет. Не знаю, когда дурные мысли в голове уступили место сну, но в какой-то момент я словно вынырнул из беспамятства и сел на каменном полу, морщась от боли во всем теле. Вдобавок ко всему, зверски хотелось в туалет. «Блин, еще пара таких ночевок, и хана почком», — хрипло пробормотал я. С кряхтением поднялся на ноги, машинально пытаясь нащупать в кармане фонарик. Разумеется, безрезультатно. А тут еще и штаны без ремня начали спадать. «Дурдом!» — хмуро подытожил я, и, поморщившись от того, как громко прозвучал собственный голос, огляделся по сторонам. В пещере, как ни странно, было все так же темно, но в этот раз чуть в стороне, метрах в пяти от меня, явно светилась какая-то щель. Вот туда я и отправился и почти сразу же растянулся на полу, обо что-то споткнувшись. Дальше шел уже аккуратнее, старательно ощупывая ногой то место, куда собирался наступить. И, надо сказать, это принесло свои результаты. Во-первых, выяснилось, что споткнулся я о какую-то остро заточенную деревяшку, длиной минимум в два метра, которую тут же подобрал. А во-вторых, мне повезло не споткнуться во второй раз, когда я едва не наступил на сухой скелет аккурат через несколько шагов а еще позже я благополучно обошел по всей видимости старое кострище аккуратно обложенное со всех сторон разнокалиберными булыжниками обрадовавшись находке я слегка ускорился а вскоре и вовсе стал видеть что происходит у меня под ногами света попадающего в узкую щель да к тому же закрытую почти полностью листвой как ни странно на это хватало А вот для того, чтобы выбраться наружу или хотя бы подсмотреть, как оно там на свободе, отверстие было маловато. Одно радовало, при ближайшем рассмотрении отверстие оказалось не щелью в монолитной стене, а именно дырой в завале из многочисленных камней в перемешку с землей и сухими трухлявыми кусками древесины. Вооружившись найденным копьем, я пошурудил в дыре, расширяя ее насколько возможно. Руками лест побоялся. Резонно полагаю, что с моим везением либо за эту самую руку какая змеюка цапнет, либо камень упадет и придавит. Успехи мои были. Ладно, честно признаюсь, успехов практически не было, разве что света в пещере стало чуть больше, да моя коллекция полезных вещей увеличилась на несколько кусков древесины, вполне пригодных для растопки костра. Если бы, конечно, этот костер можно было развести, но, увы. Такая роскошь мне была пока недоступна. И дело даже не в отсутствии зажигалки. че не без руки, да и книжки умные читал, знаю способы. Как знаю, и то, что задохнуться или угореть смогу запросто. Нет, возможно, величины пещеры вполне хватит, чтобы этого избежать, ну а если нет? Вместо сомнительных экспериментов я решил обследовать поподробнее свое временное пристанище, пользуясь тем, что света в пещере явно стало больше. Сказано, сделано. Я вооружился найденным копьем и отправился в путь, старательно нащупывая, куда ступить. Периодически еще касался правой рукой стены, вдоль которой шел, для надежности. А еще считал шаги, пытаясь не сбиться. Задача сама по себе оказалась не самой легкой. Почему? А вы попробуйте закрыть глаза и пройти вдоль стены, переступая препятствия и стараясь сделать шаги примерно одинаковой длины. Получилось? Не страшно, попробуйте еще раз. Ну или поверьте мне на слово. Маршрут я все-таки закончил. Правда, несмотря на все предосторожности, раза три навернулся, рассадил себе локоть до крови и набил серьезную шишку на лбу, уткнувшись им в каменную стену. В результате насчитал около полутора сотен шагов. Уселся на пол и принялся оморщить лоб, пытаясь вспомнить уроки геометрии кажись пиьер квадрат бормотал я почесывая шишку на лбу а нет это не то там радиус тогда в итоге плюнув на все просто поделил периметр на четыре решил считать пещеру квадратом со сторонами в сорок шагов или тридцать метров вычисления были разумеется неточными но как говорится на скорость не влияет прикинув получившиеся размеры да и отдохнув немного чего уж там я еще раз оглядел завал преграждающий выход из пещеры и в очередной раз, потерев многострадальный лоб, решил поискать другой выход. А для этого собрал весь доступный мусор и принялся сооружать факел. Дело оказалось нехитрым, и вскоре у меня в руках был кусок деревяшки с намотанными на нее остатками майки. А потом я долго и упорно материл авторов книг про Робинзонов и прочих попаданцев. Вот как у них все просто, а? Взял кусок деревяшки, взял второй, потер их друг об друга а когда терпение закончится, сделай лука снова три. Из чего бы его еще сделать, лук этот? Сука, выдохнул я, когда в очередной раз отбросил в сторону теплые, даже горячие деревяшки. Ну и хрен с ним, с огнем, нежели хорошо и нефиг начинать. В конце концов, решив, что свет можно добыть и другим способом, я снова копьем принялся расширять дыру на свободу. Получится, пророю себе выход, а не получится, так хоть окно расширю. И пошла работа. Острым концом копья я ковырял землю между булыжниками, расшатывая их, а потом медленно вытаскивал уже руками и, уронив на пол, откатывал в сторону, чтобы не мешали. До темноты сумел вытащить аж четыре штуки. Утро началось. Интересно. Во-первых, я замерз, как собака, лежа на каменном полу. Все тело затекло и болело, да так, что даже утренняя зарядка не слишком помогла разве что согрелся немного, но и только. А еще хотелось есть. Желудок ныло, настойчиво требовал хоть какой-нибудь пищи, возмущаясь, мол, хозяин, вчера и так день пропустили, жрать давай. И если вчера было как-то не до еды, стресс и все такое, то сегодня я сполна ощутил все радости голодания. На всякий случай еще раз проверил пустые карманы. Убедившись, что там даже конфетки не завалялось, я закатал рукава, взял копье И, подойдя к завалу, прикинул объем работ. По всему выходило, что с такой скоростью я выйду на свободу через недельку, изрядно похудевшим, ну или выползу. Вот только вариантов было немного. Поплевав на ладони, я снова принялся раскапывать завал, пытаясь выковырить новые камни. Работа была довольно тяжелой, да и отсутствие хотя бы примитивного шансового инструмента ее ни разу не ускоряло. Однако правильная мотивация творит чудеса и все новые камни падали на пол пещеры пополняя кучу лежащую чуть в стороне кто не работает тот не ест раз за разом повторял я с тоской посматривая на медленно расширяющуюся дыру и не пьет пить тоже хотелось все сильнее и тут уже я радовался тому что в пещере было довольно прохладно жаль только что сухо если честно то я бы предпочел ночевать в сыром подземелье где по стенам капает вода По моим ощущениям, прошло полдня, когда я выдохся и, плюнув на все, отошел от места раскопок и уселся на пол, прислонившись к стене. Руки дрожали, а натруженная спина болела так, что хоть вой. А может быть, сказалось мое падение с высоты еще вчера? Как бы то ни было, но главного это не отменяло. Телу требовался отдых. Вот только долго сидеть на одном месте я не смог, а потому пользуюсь тем, что света в пещере стало явно больше. Принялся обследовать место своего заточения. Было бы еще что обследовать. Единственное, что бросалось в глаза и представляло интерес, это очаг чуть в стороне от места моего падения с двумя скелетами в истлевшей одежде. Причем скелеты лежали так, словно умерли, просто лежа у костра. Ни тебе повреждений скелетов, ни прочих следов боя. Нет, я, конечно, не следопыт и ни разу не археолог, Но почему-то в своих выводах был уверен. Как и в том, что эти люди провели здесь довольно много времени. И кострищи приготовлено основательно. И под скелетами явно остатки лежанок, сделанных из чего-то вроде лапника, за прошедшее время рассыпавшегося в труху практически целиком. И так же, как у меня у покойников никаких вещей из железа. У шанота сохранилось бы, но нет. Даже ножей нет. Только обрывки одежды до да расколотый глиняный горшок, который, видимо, использовался ими для готовки. Помимо этого нашлись еще черепки от такой же глиняной посуды, некоторые даже относительно острые, и их я отложил в сторону на черный день. Не нож, конечно, но хоть что-то. Побродил еще немного по темной пещере, и в очередной раз ощутив, как урчит пустой желудок, я наконец решил, что отдохнул уже вполне достаточно и снова вернулся к работе. Немного раздражали только появившиеся искорки перед глазами. Сам не заметил, когда они появились, но со временем это явление становилось все более заметным. Не то от долгого нахождения в темноте, не то головой ударился при падении, хотя то, что ударился, это точно. Вон даже решил, что нахожусь в другом мире, это ж надо. Покачав головой и усмехнувшись дурацким мыслям, Я снова взялся за копье, но перед тем, как начать ковырять слежавшуюся землю между камнями, решил проверить свои прошлые успехи. Потому, опустившись на колено, сунул голову в отверстие, чтобы хоть одним глазком выглянуть на свободу. И столкнулся взглядом с тем, кому также интересно было посмотреть на того, кто скребется изнутри. И этот кто-то явно не был человеком. На меня с явно гастрономическим интересом, Смотрел глаз размером с мой кулак, не меньше. Вот в этот самый глаз я и сунул заточенный конец копья, сделав это скорее машинально, с испугу, чем осознанно. А потом отпрянул назад и плюхнулся на задницу, поскольку обладатель глаза яростно заревел и чем-то долбанул по завалу, пытаясь наказать такого беспардонного меня. И надо сказать, впервые я порадовался тому, что завал оказался таким крепким». Тварь снаружи бесновалась довольно долго. Если первые минуты я еще дергался, следя в оба глаза за тем чтобы она ко мне не прорвалась, то потом отошел в сторону и, опершись на копье, принялся наблюдать со стороны. Чем дальше я от этого зверя, тем лучше. Особенно после того, как рядом со мной прокатился по полу здоровенный обломок камня размером с две моих головы, чудом не отдавив мне ногу. Зверь снаружи, явно так же сильно, как я, мечтал прорыть проход в пещеру. И даже конечная цель этого занятия у нас совпадала. Мы оба хотели жрать. В какой-то момент мое ошеломление прошло, да и стоять на одном месте надоело, и я решил опять подойти поближе. И не зря, это того стоило. Потому что, взглянув трезвым взглядом на размеры засыпанного выхода, я вдруг понял, что существо с таким глазом в эту дуру просто не поместится. А раз так, то пусть копает, мне не жалко. «Что за чудо-экскаватор? Заменяй три лопаты!» Негромко пропел я, улыбаясь, и тут же выругался с плюнов. «Ну вот опять!» Эту детскую песенку постоянно напевал другой мой сослуживец. Напевал и ругался, а потом опять бормотал ее же. Ну или что-то другое из репертуара про «Синий трактор». Песенки и мотив оказались настолько прилипчивыми, что вскоре весь взвод уже знал и мотив, и слова, и нет-нет бормотал их в минуты безделья. Жуткая штука, на самом деле, песенки массового поражения, но детям почему-то нравится. «Эй, урод, спой что-нибудь, будь человеком!» Проорал я, приблизившись к дыре, и с удовольствием услышав яростный рев животного, легко увернулся от очередного прокатившегося по полу булыжника. «Копай-копай, скотиняка, труд сделала за обезьяны человека, и из тебя сделает кого-нибудь, а я пойду вздремну, пожалуй». Отойдя в сторону, подальше от места раскопок, я как мог угнездился на жестком камне и прикрыл глаза, пытаясь уснуть. Но, как назло, сон не шел. Тут и адреналин, вовсю бурливший в крови, сказался, и беспокойство неясное о том, что я что-то пропустил, что-то очень важное. «Кто у нас в мире имеет такие размеры?» – рассуждал я вслух. «Слон? Кит?» «Не, ну сухопутных китов не бывает» а вот слона я никогда не видел даже в зоопарке но сильно подозревал что даже у самого большого слона глаза поменьше будут раз так в несколько да и не бывает зеленых слонов да ну нахер еще не додумав до конца мысли вскинулся я сев на каменном полу он же зеленый мысль требовала немедленного подтверждения тем более что неизвестный агрессор почему то затих и больше не громил вход в мое временное пристанище а потому я, подхватив копье, кинулся к завалу. Света, попадающего в пещеру через отверстие, стало гораздо меньше. Видимо, дыру изрядно засыпало, но отверстие все еще было, и я, пригнувшись, максимально осторожно выглянул наружу, чтобы опять столкнуться взглядом с самым настоящим ящером. «На, сука!» Руки опять сработали быстрее мозга, и копье рванулось вперед, чтобы под рев исчезнуть в отверстии теперь уже навсегда. А само отверстие засыпало землей и мелкими камнями. «Вот же урод!» — в сердцах высказался и, отползая от завала спиной вперед. «Еще и копье спер, падло. В пещере стало совсем темно и тихо, и только за спиной что-то тускло светилось, абсолютно, впрочем, не помогая разогнать кромешный мрак. Обернувшись, я радостно увидел вновь появившееся окно портала, через который сюда попал. Причем теперь, в свете последних событий, сомнений в том, что это портал у меня не было. Ну а как я еще мог попасть к динозаврам? В сказку, написанную Жюлем Верном про затерянный мир под землей, мне верилось гораздо меньше. Все же в школе учился, понимаю, что это бред. К порталу я почти бежал и даже умудрился не споткнуться ни разу в полной темноте, Вот только радость моя уменьшалась с каждым шагом. А добравшись, я и вовсе остановился и растерянно поскреб затылок, прикидывая, как же туда попасть. Все дело в том, что нижняя граница окна находилась метрах в четырех над моей головой, а летать я пока научился только вниз, да и то, если недолго. Без лестницы никак, расстроенно пробурчал я себе под нос, а потом прошелся вокруг портала и, не обнаружив рядом стен, добавил. И это должна быть просто охренительно большая стремянка. Рядом с завалом все еще было тихо, и, помаявшись безделием какое-то время, я решил, что единственный шанс соорудить лестницу находится снаружи. А потому, если я хочу когда-нибудь попасть домой, то придется рискнуть. Да и пить хотелось со страшной силой. И есть. Копать в этот раз пришлось руками, еще и в полной темноте, но, несмотря на это, дело продвигалось намного быстрее. Видимо, чертов ящер основательно взрыхлил завал, разворошив тут все, и теперь мне гораздо легче удавалось вытаскивать камни наружу. Вот только осторожничать приходилось вдвойне, так как, вытаскивая один булыжник, можно было легко обрушить на ноги еще несколько. Но даже это не портило моего настроения, и трудился я с энтузиазмом, улыбаясь и иногда поглядывая назад на окно, ведущее домой. «Что за чудо-экскаватор?» Машинально пропел, я чертыхнулся и, улыбнувшись, добавил «Херня, мы и руками можем!»